Летом 1916 года мы спасли от разгрома Италию. Неужели же теперь мы изменим общему делу союзников и принятым на себя обязательством? Развал в армии налицо, но он поправим. И если нам это удастся, то через полтора месяца... Наши доблестные офицеры и солдаты снова пойдут вперед. История будет поражена, с какими ничтожными средствами мы добились блестящих результатов в 1916 году. Если вы хотите поднять русскую армию и превратить ее в мощный организм, который продиктует условия мира, то вы должны нам помочь. Дело поправимо, но лишь в том случае, если начальники получат одобрение и доверие. Мы надеемся, что вся верховная власть в армии будет передана верховному главнокомандующему, который один может распоряжаться войсками. Мы исполним волю временного правительства, но дайте нам могучую поддержку. Генерал Гурко, С чувством грусти пришли мы сюда. Вы видите, что авторитет военных начальников глубоко подорван. Я думал, что волна революции уже достигла вершины и дальше пойдет. «Улучшение?» «Но я ошибся. Если вы хотите продолжать войну до желательного нам конца, то необходимо вернуть армии власть. А между тем мы получили проект декларации. Гучков не нашел возможным подписать ее и ушел. Я должен сказать, что если штатский человек ушел...» отказавшись ее подписать, то для нас, начальников, она тем более неприемлема. Она создаст полное разрушение всего уцелевшего. А ведь она должна дойти до самой маленькой ячейки, до роты. Коснусь вопроса об отдании чести. Можете назвать его приветствием, но оно должно быть обязательным. В самом элементарном обществе установлено взаимное приветствие и считается оскорблением, если один из знакомых умышленно не приветствует другого. Войдите в шкуру тех, кто на этой почве столкнется в бою. Какие отношения признаются декларацией нормальными, если узаконить это неуважение к начальнику? Дом не строят из одних кирпичей. Если вы введете декларацию, то армия рассыплется в песок. Надо торопиться. Время не терпит. Необходимо создать нормальные условия для совместной работы тех, кто вместе отдает родине свою жизнь и свое здоровье. Если вы не сделайте этого теперь, то скоро уже ничего не будет. Я расскажу вам один эпизод из периода, когда я временно исполнял должность начальника штаба верховного главнокомандующего. 13 февраля сего года я долго убеждал бывшего царя отдать ответственное министерство. Как последний козырь я выставил Наше международное положение, отношение к нам союзников указал на возможные последствия, но тогда мои доводы не были приняты. Наше международное положение я хочу охарактеризовать и теперь. У нас нет прямых указаний на то, как реагируют наши союзники на наш отказ от продолжения борьбы. Мы не можем потребовать, чтобы они высказали свои сокровенные мысли. Но подобно тому, как на войне нам часто приходится решать вопрос за противника, так и здесь попытаемся разобраться, решая его за союзников.